«Говорили, что ты хороший мечник?» — спрашиваю я. «Проверим?» Ломаю резной стул, гнутую ножку себе, другую ему. «Потанцуем?» — криво усмехнулся Тамал, по-боевому прищурившись. «Блин, он меня за несколько секунд отхлестал этой ножкой. Я даже разозлился. Он мне осушил кисти рук хлесткими ударами своей ножки стула, зная, что броню деревяшкой ему не пробить. Ох, и ловок!» Отбросил я деревяшку и пробил ему двойку в корпус и голову, а потом с ноги. Снесло. Без меча он никакой. А вот мне меч лишь помеха. Ах, мне бы ПКМ или печенега. Сила через метку льется широким потоком, кровоточащие рваные раны от боевых шипов моих кулаков прямо на глазах зарубцовываются, зарастают, исчезают. Его биоэнергетическая структура помнит состояние своего оптимума и стремится к самовосстановлению. А моя сила, метко перерабатываясь в его собственную жизненную силу, делает этот неспешный процесс исцеления почти мгновенным. «Годится! Будешь учителем танцев!» — усмехаюсь я. «Но помни, Амал, ты теперь больше, чем раб! Ты часть меня, как мизинец на моей левой ноге, как прядь моих волос!» Я-то без тебя легко обойдусь, оторву и выброшу. А вот ты без меня — никак. Понял? Запомнил?» «Да, хозяин», — Тамал поклонился до земли. «Вопрос закрыт», — вздыхаю я. «Хзар, ты меня слышишь?» «Конечно», — отвечает все тот же мертвец. «Мы все слышим тебя, и каждый в отдельности». «Мне тут немного завидно стало, как этот юноша ловко крутит этой палкой. Ты говорил, что есть способ передачи знаний. Ты меня можешь быстро и относительно просто научить?» Коллективное, осознанное единое сознание не отзывалось очень долго. Тамал успел полностью оклематься, угостить меня своей стрепнёй, устроив прощальный пир из всех припасов, что у него имелись, успел вымыться, подстричься и побриться, обрядиться в свою боевую экипировку, в которой его и взяли в плен мертвые, собрать свои нехитрые пожитки в тощий заплечный мешок. Сердобольные костяные лакеи притащили все это прямо к нашим ногам. Тамал то сиял лицом, то лил слезы. Я ждал. — Мы загрузили слепок Хазара, воина перед тобой, — наконец отозвался единый разум нежити. Забери его своим воплощением и прими знания, как мы учили тебя». «Не годится», — качаю я головой. «Хороший воин вам и самим понадобится, ведь мы с вами еще не обсуждали условия моего возвращения в мир живых. Я не думаю, что вы тешились иллюзией, что сможете меня здесь удержать, у вас. Тут, конечно, прекрасно, но у меня есть еще там дела. Дела смертные». Некоторые псевдоразумные индивидуумы слишком зажились в мире, и им необходима срочная профилактическая беседа со мной. Нет, нет, мы и не думали встать на пути посланника хозяйки. Недоразумение при нашем знакомстве и произошло по незнанию. Наоборот, мы всячески постараемся способствовать твоему подвигу. «Это еще неизвестно, подвиг ли», — буркнул я. Но я рад, что не произошло глупых недоразумений. А вот теперь, надмозг, подумай еще раз. Хорошенько подумай. Ты загрузил в этого вот прекрасного бойца весь пакет данных и знаний Зара. А теперь скопируй все это обратно на флешку и скинь все в меня. Можно по Wi-Fi. Я все же немного нежить. Ты говоришь загадочно и непонятно. Но, кажется, мы тебя поняли. Думаем. А что ты имел в виду, упоминая наши сложности после твоего возвращения в мир живых? Я не могу не вернуться тем же путем, которым пришел. Там у меня как бы хвост из обязательств. Я возвращаюсь живой, и это сразу же вызовет наплыв сюда таких вот, как Тамал. «Это хорошо», — склонил голову нежить. «Хорошо-то хорошо, да не очень. Вслед за волной Тамалей...» Придут краснознаменные ударные революционные полки пламенных пролетариев и большевиков. За горой угля придут. И пипец котенку, больше гадить не будет. Разберут вас всех на составные косточки. И, как и принято у пламенных революционеров, за ценой не постоят. «Пусть попробуют!» — грохочут скалы вокруг. «Да я как бы не сомневался в вашей силе, особенно в вашей решительности». «Только вот война эта никому не нужна. Ни вам, ни миру живых. Они без вас очень ловко перемножают друг друга на нуль. С азартом, какой вам и не снился». «Мы бесконечно долго искали решение этой задачи. Но иного решения, кроме войны, не видим». «Тамал», — усмехаюсь я, — «ты суслика видишь?» Тамал хоть и удивился но вполне серьезно и даже очень тщательно всматривался в распадок аквариума. С удивлением вижу, как юноша мерцает и использует какую-то свою, уникальную разновидность восприятия для сканирования. Ого! Не видишь? А он есть. Вот и они не видят иного способа, кроме войны. А он есть. Ваша форма существования, разумного существования, уникальна. И уничтожать ее глупо. Более того, это вредно для мира. Вам надо искать способ общения с живыми. Нет-нет, не прямого разговора. Какой-то вид обмена того, что нужно вам, а им, уже нет. Например, их покойников, на то, что нужно им, а вам и не особо. Тот же уголь взять. Да о чем я? Живые, что плесень, проглотят все, до чего доберутся. Вы вон можете и зерно растить, и тех же, и тишина и мертвые с копьями стоят. Есть! Блин! А как вы это сделали? Мне сами эти танцы с заточенными полосами стали, что собаки репей. Мне нужен сам способ передачи данных. Я понятно объясняю? И вот когда я получил все, то крайне довольный отправился к выходу из ущелья. Тамал сзади, моей тенью. «Не уходи так!» — гудят скалы. Мы чувствуем себя обязанными. Так это же хорошо, смеюсь я. Просто замечательно. Тем более, что я планирую вашу задолженность мне еще увеличить. Помните об этом. Не забывайте. И однажды, возможно, я или мой человек от моего имени и с моим знаком, как вот на этом вот юноше, придет за долгом. И вы должны будете расплатиться сразу и полностью. Бывайте. «Неупокоенные! Не кашляйте!» И, махнув рукой, прыгаю. Сзади огромными прыжками скачет Тамал. Моей тенью. Когда покинули ущелье, и я перестал ощущать присутствие этого сверхразума, остановился, присел подождать Тамала. И подумать. Теперь можно. Теперь, когда оно не читает мои мысли. Смеюсь. Они еще и должны остались. Но я должен был попробовать развести на лоха объединенное сознание нежити, этот надличностный эгрегор. И развел. Мне нужны были сведения о состоянии дел в ущелье. Их есть у меня. Мне нужен был этот юноша, они умоляли меня забрать его. И еще и не я за него должен, а они. Я сделал все, что хотел, получил гору плюшек и много большую гору, чем даже мечтал, да еще и понтов накидал, так что должны они остались. «Ха-ха! Ха-ха-ха!» Прибегает взмыленный Тамал, падает передо мной без сил. Но ну, это нормально. Ты и так супермен, каких я еще не видел. Не хуже паладинов!» «Что еще умеешь?» — спрашиваю я его. «Я воин, убийца. Ну, по подготовке», — смутился он. «Но мне еще не приходилось брать заказы на убийство. Я еще лазутчик, могу незаметно пройти там, где не каждый сможет». «Да?» — удивился я. «Покажи». И вливаю в него силу. Не досуг мне ждать, пока он отдышится. Вроде ничего и не поменялось. Юноша все так же сидел передо мной. Я ждал, ждал, да и задумался о другом. А когда подумал, а что это я тут сижу? Только тогда на краю внимания проскочила ящерица мысли, что был-то я не один. Я просто-напросто забыл о Тамале. И его нет. Просто нет. Кручусь, верчусь, не вижу. Гля. «Выхожу из себя». «Так нечестно», — говорит Тамал, останавливаясь. Оказалось, пока я крутился-вертелся, он был постоянно за моей спиной, легко и неспешно, с этакой линцой, смещаясь, все это время оставаясь за моим затылком, следуя за моей собственной тенью, настойчиво не глядя на меня. «Ловко», — усмехнулся я. «Как это называется? Я обычно ощущаю чужое присутствие рядом». «Так я же тебе отвел глаза» пожимает плечами юноша. «Годится», — махнул я рукой. «Тамала больше нет, как будто и не было никогда. Ты моя тень, так и будешь, тень. Я тебя только что встретил и нанял. О том, что ты моя тень, что ты мой хвост и моя собственность, никто не должен знать. Сам себе в этом не признавайся. Даже в одиночестве, в бане, во сне». «Это такая игра?» — кивая, спрашивает тень. «Игра», — поморщился я. Смертельно опасная и невыносимо сложная. Большая игра. Жизнь называется. Если кто-то о тебе что-то настоящее знает, ты уязвим. Потому я мрачный весельчак, ты тень. И учитель танцев. Будешь моих выродков танцу учить. Какому? Пожал плечами тень. Ламбляде, звездотрясочной, матернулся я. Я слил оба свои сознания в одно, чтобы не привыкнуть к шизофрении. «Танцу клинков, какому еще?» «Только без клинков пока». «А можно мне именоваться Смертной Тенью?» спрашивает Тень без тени улыбки. «И где твои люди?» «Смертной Тенью? Можно». «А люди? Вон, видишь, развалины. Там они. Если мне не повезло». «А мне не повезло. Так я надеялся, что они срыгнут в туман за эти дни». «А нет. Сидят бараны безрогие». «Сможешь незамеченным Смертной Тенью проникнуть в крепость?» Тень лишь фыркнул, и я его опять чуть не потерял. «Вот внутри встретимся!» — улыбаюсь я в предвкушении. Юноша хотел поразить мое воображение своим отводом глаз. «Удивил! Базара ноль! Но я не просто маг, я убермаг, я универмаг. Целый супермаркет с сюрпризами, в том числе для себя самого сюрприз, загадочный и непонятный». Укрываюсь прозрачностями и захлопываю рот парня рукой. Теряю при этом вторую прозрачность, но тут же восстанавливаю ее. Парень интуитивно вокруг себя, в боевом режиме, выставляет какое-то уникальное защитное силовое поле, щит, точно облегающий его тело, как вторая кожа. Круто. И такому уникуму дать пропасть в аквариуме? Ага, сейчас Мои выродки, молодцы, выставили секрет. Только секрет должен быть секретным, а эти сидят и байки травят. Оборзевшие уроды но заслушался, узнал нечто новое, даже не безинтересное, возможно, полезное. А когда мой конь учуял, наконец, мое присутствие, крепость ожила, загалдела, стала зажигаться притушенными кострами и факелами, сияющими глазами людей, измученных томительным ожиданием. Я осмотрел всех и каждого, сказал, «Да, ссылка закончилась, ваше ожидания тоже». Я маленько подумал, мне понравилось, и надысь я подумал еще. И решил. И вам дал возможность подумать и решить. Дальше со мной пойдут только преданные мне до глубины души люди. Люди, а не двуногие скоты. Со мной пойдут только те, кто станет моей вещью. И из своих вещей скотство я буду выбивать, дубиной и кулаком. Сомневающимся лучше поискать себе другой доли. Кто откажется? «Того мы и пальцем не тронем. Сопроводим до города». Забыл, как он называется. «Прямо в зал гильдии наемников. Каждый получит долю за этот поход. Поровну». «Или по справедливости». «Да, по справедливости. Я от своей доли отказываюсь. Потому как дальше только мои вещи, потому все мое будет. Решайте. Сейчас вечер уже. А утро вечера завсегда мудренее». «И что? Так никто тебя тени не увидел?» «Никто», — рассмеялся тень. Народ в панике похватался за оружие. «Поздно уже!» — махнул я рукой. «Знакомьтесь, тень, ваш учитель танцев!» «Танцев!» — удивился Кочерыж. «Танцев!» — кивнул я. «Откуда?» — изумился Чижик. «Тень? Ты откуда?» — спрашиваю я. «Издалека!» — вздохнул тень. «Из долины смертной тени!» «И я заржал! В натуре моя тень!» Стою над телом рыжего пройдохи, сохраненным какой-то магией старого соглядатая, качаю головой. Рядом только штаб. Кочерыж, Чижик, Тень и Дудочник. Куда мы без фанфар? «Малыш, малыш!» — вздыхаю я, обращаясь к Чижику. «Как ты нас всех напугал!» Чижик изумлен. Не такой реакции он ожидал. «А пошутить? А запутать? Я же весельчак или где?» «Зачем же ты так?» — вновь вздыхаю я. «Всю игру мне поломал. А я так надеялся, что хотя бы половина, а желательно, чтобы все вы свалили куда-нибудь». «Четче надо было ставить условия игры», — огрызнулся Чижик краснее. Я удивленно вскидываю бровь. «Вон оно даже как! Он может теперь огрызаться? Так, глядишь, и собственное мнение у этого восторженного юноши появится. А там? А вдруг?» и решимость свою точку зрения отстаивать. Глядишь, и сила воли нарастет. Не сглазить бы. Тогда бы сломалась вторая моя игра, вздыхаю я. Я надеялся, что тебя или грохнут, или ты проявишь, наконец, скрытые где-то глубоко в этой бесформенной массе дерьма княжеские свои задатки. Вижу, обе партии сыграли. Ты всегда играешь? Ухмыляется ехиднодудочник. Впрочем, как всегда, своей уже привычной мордой лица. «А то!» — воскликнул я. «Иначе жизнь будет пресна и неинтересна!» «А какой ты на самом деле?» — спрашивает Чижик. «Всечь!» — кочерыж старательно копирует ухмылочку дудочника, но пока не очень получается. «Теперь уже поздно!» — отмахнулся я. «Уже заслужил право голоса! Теперь его пороть надо, розгами, чтобы учился старательнее!» «Чему?» — заинтересовался не только Чижик. «Всему, что помогает не только выжить, но и прирасти». «Прирасти? Чем?» «Всем. Никогда не знаешь, что понадобится и когда». «Что-то незаметно, чтобы ты прирос чем-то. Где все твои сбережения?» — спрашивает дудочник. Но, судя по глазам, по этим хитрым и бесстыжим глазам, он уже знает ответ. «Вот и подумайте, чем я богатею. Что всегда и везде с собой, ничего не весит, Жрать не требует, не ржавеет и не теряется. «Украсть нельзя», — подхватывает тень. «А когда этим богатством делишься, не уменьшается», — добавляет дудочник. «Тут только я не догадался, что вы все обыгрываете старую поговорку про обоз знаний», — улыбается Чижик. «Добро пожаловать в нашу тесную компанию смертников», — хмыкаю я. Чижик кланяется. Кстати, с ним связана еще одна нелепая, но забавная неурядица. Его все кругом величают утырком, искренне думая, что это название его должности, моего зама в отряде. Не стал разубеждать. Смешно же. Пусть и только мне. Но мне смешно. Того нетопыря тоже именуют так, как я окрестил. Мамкой йогом. Но само слово «мама йог» им хорошо известно, потому путаницы не произошло, все в курсе оскорбительного его значения. Только сам вот этот парень еще сильнее сдал за эти дни моего отсутствия. Сила ему сейчас совсем не подчиняется. Так еще парочка дней, ну неделя, и станет он сломанным магом. А это как чемпиону мира по бегу на десятку км сломать спину так, чтобы ноги отнялись. Зачем жить-то тогда? Ночью посылаю за мамкойоком. Приходит. Вид его жалок. Но я не испытываю к нему ни жалости, ни сострадания. Я его поступка никогда не смогу понять, принять, простить. Только вот маг огня в нашем подразделении, что опытный гранатометчик с термобарическими зарядами для РПГ в заплечном подсумке. И это по минимуму. А маг огня может быть не только гранатометчиком, но и самоходной гаубицей или вообще биологическим аналогом реактивной системы залпового огня. Штука, безусловно, нужная. Прагматика. Никаких сочувствий. Мамайок что-то мямлит, что он очень сожалеет, пытается объяснить мне, как подобная мерзость произошла. Меня аж передернуло. «Не желаю знать подробностей! Рот закрой! А вот уши разуй! У тебя, урод, ровно два выхода! Но для начала...» «Не мать тебя прокляла, не ведьма она! Ты! Ты сам! Сам себя возненавидел так, что весь пошел в разнос!» И только потому с тобой и занимаюсь, что осталось в тебе чуток человеческого. И стоит тебе просто, хотя не просто это, но надо принять имеющееся положение вещей как данность, сказать себе «ну вот так, уж как есть». И тогда к тебе вернется уверенность в себе. Парень отстранился, глядя на меня огромными глазами. Его била крупная дрожь. «И тогда перед тобой откроются два пути» и один из них делает нежелательным принятие тобой моей метки. Смириться и принять себя таким выродком, каким ты стал, мало. Повторяю, у тебя будут два пути. Один – оставаться выродком, и тогда моя метка тебя рано или поздно убьет. Потому лучше тебе мою власть не принимать, отказаться от нашего общества и покинуть наш отряд в городе, куда мы завтра же и отправимся. Тут, в новом порядке, «Темных магов огня не сжигают. Все у тебя будет даже неплохо. Золотые расценки, высшая ступень наемника, сила, слава, достаток». «Темный маг?» — просипел юноша перехваченным горлом. «Пожимаю плечами», продолжив. «Второй путь сложнее и много-много беднее. И путь этот — принять тебе твою мерзость как данность. Помнить о ней, никогда не забывая, но всю свою жизнь стремится к доброму, светлому, достойному, подвигами, все более и более достойными, заваливая ту сквозную воронку мерзости, что имеется в твоей душе. Но тебе вечно необходимо твердо помнить, кто ты есть на самом деле. И никогда, слышишь, никогда, никакого лицемерия. Помнить о своей мерзости, чтобы жизнь свою соизмерять по этой гадости в тебе, идти от противного твоей темной сущности в обратную сторону, к свету, к возрождению души, чтобы в каждом своем решении, в каждом поступке уходить от мерзости. Каждым, иначе тьма поглотит тебя. Этот путь долог и труден, даже бесконечен, как лестница в небо. И придется не пройти ее, а проползти. И каждая последующая ступень будет даваться вдвое сложнее предыдущей а оступишься, разобьешься сразу же. Никакой повторной попытки. Иди, парень, подумай. Да крепко подумай. Помни, моя метка будет контролировать всего тебя и однажды просто устранить тебя, когда предел мерзости в тебе перельется через края дозволенного. Она не будет влиять на твои решения, только осудит. Метка-палач, что всегда с тобой. Мало кто из вещей знает об этом но тебе я сразу открыл перспективу, потому тебе лучше отказаться от моей руки. Буднично и рутинно для меня провожу разметку людей, к моему разочарованию поголовную, но ритуальный обряд проводим на рассвете, чтобы символично начало новой их жизни, рассвет нового ее этапа ассоциировался с восходом светила. А Рассвет в скалах особенно красив, чист и ярок. Вместе с меткой через нее – Закладываю в людей личинку пакета знаний и навыков, как меня научили мертвые. Всю ночь готовил для людей типовые пакеты загрузки, исходя из тех их возможностей, способностей и предрасположенностей, какие я успел выяснить. Все это добро будет в людях прорастать неспешно и незаметно и станет их явью именно тогда и лишь тогда, когда у них будет возможность для освоения всех этих знаний» когда их тела и мозги их подтянутся под системные требования. И тогда все это проявится. Но будет выглядеть это так, будто они сами научились. Мне случайно ими выболтанные сведения о наличии у нас бесценных и сверхсекретных технологий производства универсальных суперсолдат из человеческих отбросов ни к чему. Сами, все сами, ручками, ножками своими собственными бестолковками, проламывая очередную гранитную стену непостижимого. И да, и это тоже очередная игра. Ну, скучно мне. Мир щука большой, и время в нем тянется со скоростью неспешного пешехода. Мне чем-то надо занять твою голову. Не все же время мне сидеть в режиме зрителя за собственной жизнью. Так ведь недолго и привыкнуть, совсем шизиком стать можно». А если мне не занимать голову любой забавной мелочью, то меня опять будет накрывать извечными философскими русскими вопросами. Что делать? Кто виноват? Почему именно я? Кому в мире жить хорошо, и как у него все это хорошее стырить так, чтобы тебе за это ничего не было? Чем и за чей счет напиться так, чтобы сегодня было хорошо, а завтра тебе не подыхать с перепоя? И все ли бабы-щуки, или только мне так не везет? Ах да, что такое, собственно, не везет, и как с этим бороться? И все ли люди мрази, или только вокруг меня повышена концентрация этой гадости? Как известно, подобное тянется к подобному. И кто тогда я? Во всем этом дерьме по уши. Я вам расскажу, кто вокруг меня, а ты мне скажешь, кто тогда я. А ты мне расскажи, кто вокруг тебя, и я тебе скажу, кто ты. И так ли страшен демон во мне, как я его себе рисую? И сам этот вопрос, соблазн ли он темной стороны, уловка ли отца лжи, чтобы я всмотрелся в бездну, а бездна всмотрелась в меня и проглотила мою душу. Ну так вот, кочарыш строит народ, чижик опять отступил в тень. Улыбаюсь, имеется повод замутить новую игру. Нет, мажорчик, ты от судьбы не убежишь, от нее бегать еще глупее, чем от снайпера. И устанешь, и умрешь уставшим. Да разочарованным. А уж я прослежу, чтобы ты встал в колею. Будешь ты чижик локомотивом на пердячем паре. Куда ты с рельсовой колеи денешься, стеснительный ты наш? «Живее, народ!» — кричу я. «А то не успеем унести задницу от наших сменщиков». Ага, ажиотаж. Потому протягиваю руку в сторону ущелья, говорю. «Учитесь! Вот это походная колонна! Как копьем выровнена ряды!» Нежить и правда идет красиво, почти как те тощие дроиды в «Звездных войнах», синхронно, как отражение в осколках зеркала. «Так что делать с этим?» — кричит побег, пиная тело убитого чижиком соратника. «Мертвое мертвым!» — пожимаю я плечами. «Живым живое!» «Не по-людски прямо!» — ворчит дудочник. «Как просто бросили! Все же не собака бродячая!» «А что он все время тут валялся, ничего?» — спрашиваю так, — пожал плечами кочерыш, тебя ждали, чтобы решил, кому что, за что, да чем. Ухмыляюсь. Вон ведь как моя вещь стала выражаться. Весь в меня. Надо бы хоть как-то... — разводит руками бродячий музыкант. Тень скидывает со спины тощий заплечный ранец и протягивает дудочнику мешок из грубой материи. И тут же все опять забыли про тело павшего. — А еще есть... Налетевший кочерыж сбил бы тень с ног, не будь он тенью. И, выхватив все три мешка из запустевшего ранца, братва попрыгала обратно, взев провала в подземелье. «Живее — Живее! — рявкнул Чижик. — Вы двое каменноголовых ко мне! Вот этому свистуну помогайте! Падаль в мешок грузить! Упс! Сворачиваю сценарии игры по Чижику-локомотиву. Не самоустранился он. С меня самого берет пример. Рутинный офицер не занимается, для этого сержант есть. Но сержант кочерыш со своими младшими сержантами и фрейтерами в подполье. Потому Чижик орет, как резанный, каждые 10 секунд сверяясь с колонны бродяг на дороге, как с часами, выгоняя народ из руин крепости, строя их на дороге, ведущей вниз, в долину, контролируя равномерное распределение награбленного лута по спинам коней и людей. Кочарыш с братвой последними выбежали из провала бывших ворот крепости, волоча позвякивающие мешки с выпирающими из них пластинами доспехов. Чижик смотрит на меня. — На караул! — говорю я. — Поприветствуем хозяев этой земли! Выстроились, снизу вверх смотрим, как на остатках стен выстраиваются костяная стража, блекуя на светиле доспехом и остро заточенными копейными лезвиями. Когда из провала ворот вышла делегация парламентеров, ряды моих ахламонов дрогнули. «Держать строй!» — рявкнул я, чуть опередив и Чижика, и Кочерыша. Еще бы не дрогнули. Впереди шел костяной рыцарь в тяжелой броне. В глубоком шлеме, с длиннющим двуручным мечом в одной лапе, в глубине смотровых щелей его шлема греческого гоплита, тлели почти фиолетовым огнем угольки злобы нежити. Смрад силы мертвых окружал его и тянулся за его плечами дымчатым плащом, а за ним — костяные гоплиты с короткими тяжелыми копьями. Не дойдя до нас полсотни метров, костяной рыцарь вскинул в небо свой меч, потом склонил голову в шлеме и чуть отошел в сторону. Шеренга щитов синхронно, как автоматические двери супермаркета, разошлась, пропуская к нам двух бродяг волокущих мешок. Бродяг мы узнали. Бывшие узники подземной клетки этой крепости. Вынеси мешок из рядов, бродяги оставили его, синхронно, как олимпийские чемпионки по синхронному плаванию, развернулись и втянулись в разрыв строя, который сомкнулся за ними. И мертвые пошли обратно в том же порядке, не поворачивая к нам спин. И откатывались с той же скоростью, с какой шли сюда. Будто включили обратную перемотку. «Вот это выучка!» — восхитился я. «Да такие! На этой тропе любое войско перемолотят, как камнедробильная машина! А то вы... Эх! Вещь! Нет, стой! Старый, тебя не жалко! Иди, посмотри, что там!» И сам же заржал, видя перемены лица старого подслеповатого мага. «Сам подхожу, взваливаю мешок на плечо и иду обратно, задним ходом». Может, демонстрация моей спины посчитается нежитью недопустимой, оскорбительной? Они же нам спин не показали? Бродяги из подземной клетки не считаются. Уголь это, — объявляю своим. Видимо, нежить посчитала падаль с лисьей мордой даром и решила отдариться. Их неупокоенных мертвецов разве поймешь? Ну, на кой нам мешок угля? Все одно разогревать нечего, все сожрали уже. Пошли. Там где-нибудь вывалим, а в мешок железяк напихаем. Долго вы в пальцах по пять наконечников копейных протащите. Чижик, что народ тупит? — Что, оглохли, пустоголовые сыны, шлюхи и бродяги? Стройся! Шагом! Враз! Пшли!» — орал Чижик. — Охота к нежити в подпол вернуться! Вмиг оберну в мешковину! тырок, разорался, — пробурчал кто-то. — Поговори мне еще! прорычал в ответ кочерыж и, ловко изогнувшись, хлопнул сверху наконечником своего копья по шлему болтуна. Тот взвыл. Оголенные подбивочные шипы от удара впились в кожу головы.